И более поздние – люизит и нервно паралитический зарин, и табун, и так называемые в-газы и так далее и тому подобное. Очевидно, что именно нервно паралитическим ядом был отравлен известный предприниматель Кивелиди. Отравитель нанес смертельный яд на телефонную трубку предпринимателя. Этот яд, состав которого судебные органы оставили в тайне, проникая через кожу и приводит к летальному исходу в результате поражения центральной нервной системы. Вместе с Кивелиди умерла и совершенно непричастная к спору так называемых хозяйствующих субъектов его секретарша. А наибольшее количество человек, умерших в результате отравления за всю историю человечества, сумело убить другое изобретение замечательных германских химиков Циклон Б. Собственно говоря, они изобрели нисинильную кислоту HCN. Сама кислота в чистом виде была получена химиком Шейле в 1782 году. Он и умер попробовав это вещество, а способ ее применения. Неудобство с хранением, перевозкой и использованием газообразных веществ вполне очевидны, и изобретатели нашли подходящий адсорбент для этой газообразной кислоты. Порошок с поглощенной кислотой упаковывался в жестяные банки и отправлялся по месту использования, в так называемые газ-вагены фашистских концлагерей, специальное помещение для умерщвления Homo sapiens. При нагревании банки выделялась газообразная кислота, которая способствовала окончательному решению еврейского вопроса в нацистской Германии. Разумеется, не только еврейского, еще и цыганского, и славянского, и антифашистского вопросов. Но в мире есть и справедливость. Гиммлер, Геринг и сам Гитлер – покончили жизнь самоубийством, отравившись солями синильной кислоты, цианидами. Цианидом был отравлен также авантюрист и фаворит императорской семьи Григорий Распутин, годы жизни 1864-1916. Отравители использовали посыпанные порошком цианистого калия кремовые пирожные. Несмотря на то, что Распутин съел несколько штук этих пирожных, Яд на него практически не подействовал, и заговорщикам пришлось застрелить так называемого Гришку. Потом еще живого Распутина бросили под лед реки Мойки. Ошибка отравителей состояла в незнании химии. Дело в том, что цианиды вступают в реакцию с сахаром и жиром, содержащимся в креме пирожных, переводя яд в безвредную форму. Под конец отметим, что все вокруг нас – потенциальный яд. Вопрос только в том, в каком количестве взято это вещество. Обычная поваренная соль в десятикратном по сравнению с обычным содержанием в организме человека прекращает его земное существование. Основа жизни – кислород. При увеличенном в несколько раз парциальном давлении – яд. Множество ядов находятся в нашей обычной аптечке. Стоит только перепутать пузырьки. И... экзитус леталис. Вот какая история случилась в нашем бывшем СССР. «Маруся, давай скорее банку, на станции продают масло». Игрецко с трехлитровой банкой из-под томатного сока бежит на узловую, где действительно в разлив и недорого продают дефицитное тогда подсолнечное масло. Организм Маруси сумел справиться. а Агрецко больше никогда не будет поливать салат из помидоров и огурцов чудесным, пахнущим жареными семечками, золотисто-желтым раствором смертельно опасного яда, витамина D. Эта история произошла в середине 70-х годов прошлого века. Из одесского химико-фармацевтического завода выехала и исчезла цистерна с раствором витамина D в подсолнечном масле, который добавляют в небольших капельных количествах в комбикорм на птицефабриках. Но цистерна не растворилась в пространстве. Обнаружилась на станции Узловая, где весь раствор ворюги... продали окрестным жителям.